Глава 15. Ярья Мейнен. Полуденное солнце с трудом пробивалось сквозь плотные снеговые тучи. И его лучи ударили в стрельчатые окна малого круглого зала скального дворца Туонеллы. В тот же миг Ильма, все утро простоявшая над гадательной чашей в сердце спирали, выпрямилась и захлопала в ладоши. «Они прошли горы!» – воскликнула она, сияя, словно получила в подарок нечто особенно долгожданное. «Пришел сигнал от внутреннего пограничного стража. Впервые с тех пор, как его поставили. Мама, ты меня слышишь? Я их нашла!» Лоухи только что заканчивала раздавать хозяйственные распоряжения, а потом раздраженная устало взглянула на дочь. «От внутреннего стража? Чепуха. Быть не может». «Я же говорила тебе, что мы недооценивали Ильмаренена!» «И вот, пожалуйста, он уже во внутренней похеле!» «Тут какая-то ошибка!» С сомнением сказала Лоухи. «А как же Карху?» «Как его пропустил Карху?» Ильма замешкалась с ответом, внимательно вглядываясь в воду. «Учитывая, что их стало на одного меньше, ответ напрашивается само собой. «Ой, Карху тебе что, варгский разбойник?» Он не берет отступного. Он забрал бы их всех. Значит, они его перехитрили. Может, оставили мальчишку-раба в виде приманки, а сами как-то проскользнули. Мам, разве ты не понимаешь, что это уже не важно? здесь. Лоухи нахмурилась. Где это здесь? В гнездове клана Сюэтер. Хозяйка похило подошла к дочери и довольно долго глядела в воду. «Видишь?» Торжествующе спросила Ильма. «Вижу», – кивнула Лоухи. «Что ж, прекрасно». Внезапно она расправила крылья и вспорхнула в воздух. Через миг она опустилась возле одного из ларей и достала оттуда легкую броню, широкий железный обруч и связку острых накладок на маховые перья. «Иди-ка – окликнула она, удивленную такой стремительностью дочь. «Помоги мне все это нацепить» мам ты что собираешься лично туда отправиться вот именно но это же ильма смешалась не находя слов ты хозяйка похилы и какие то жалкие нарушители даже не туны а люди рабы отправь меня одну и я принесу тебе их головы потому я все еще хозяйка похелы что все делаю сама язвительно ответила лоухи и потому Что умею выбирать главное. Потуже, потуже затягивай. Закончила? А теперь лети вниз и передай приказ. Пусть собирается моя гвардия. Полетишь туда с войском? Еще сильнее удивилась Ильма. Ради четырех оборванцев? Ты мне уже почти месяц твердишь, что я недооцениваю врага, резко ответила Лоухи. Вот я и решила прислушаться. Что тебя удивляет? «Говоришь, четверо оборванцев?» «Но они как-то провели самого Карху. Или договорились с ним, еще неизвестно, что хуже». «Кстати, ты тоже со мной отправляешься». Ильма кивнула, глядя на мать каким-то странным взглядом. «Они нужны мне живыми», – буркнула Лоухи. «Особенно проклятый Карьяла, убийца Рауни. Принести головы – труд невелик». Ильма все так же глядела на мать. Кровь потомка богов?» – спросила она. Они переглянулись, прекрасно понимая друг друга. «Времени совсем нет», – тихо сказала Лоухи. «Озеро вот-вот замерзнет. Пора принимать решительные меры, иначе кто-нибудь примет их раньше нас». Словно в ответ на ее слова, снаружи донеслись громкие голоса, хлопанье крыльев и лязг стали. «Что там?» – крикнула Лоухи. В стрельчатую арку заглянул стражник. А клоухи, тут северяне из клана Эталитар. Хотят с вами говорить Пускать. Опять этот Ярья Мейнен с отвращением произнесла лоухи. Ладно уж, пусть заходит. Один. Остальные подождут за дверью. Раздались тяжелые шаги, и арка вдруг словно уменьшилась. Почти доставая головой до потолка, на ходу складывая крылья. В гадательный зал вошел огромный тун. Туны клана Ловьетар тоже отличались высоким ростом, но этот был еще и широк, словно медведь. У Ярья главы клана Этелитар, были очень светлые волосы и косматые белые крылья. Под традиционным железным обручем тускло блестели серые ртутные глаза. Губы туна кривились в любознательной улыбке, но Лоухи прекрасно знала, что эта улыбка скрывает кривые акульи клыки. На нем была длинная меховая куртка с капюшоном, за железный пояс – заткнутые рукавицы. Ворот куртки был расстегнут, являя взгляду амулеты непонятно каких богов. На поясе покачивался черный обсидиановый нож. Точно такой же Лоухи использовала для жертвоприношений Калме, Но таскать его с собой постоянно? Ярья Мейнен поклонился Лоухи, помедлил и отвесил отдельный поклон Ильме. Ильма слегка смутилась и кивнула в ответ. «Ильма, выйди!» – приказала Лоухи. «Твоя дочь не помешает беседе, похила Похиланеманта «Похила наманта на языке тунов хозяйка Похилы. Голос у Ярья Мейнена был низкий и гулкий, как звук гонга. Лоухи в который раз ему позавидовала. Вот таким бы голосом разговаривать с Калмой и отдавать команды в бою. «Мне виднее», — сухо ответила она. «Дочь, уйди». Ильма вышла пятясь и не сводя глаз с северянина. «Я тебя слушаю, Ярий Мейнен». Первый заговорила Лоухи. «Если ты пришел сказать нечто новое, говори. Если нет, то не отнимай у меня время». «Что же я могу сказать нового?» – Вкрадчиво заговорил Тун. «Разве за последние дни что-то изменилось? Кроме того, что долину Туони занесло снегом, и озеро начинает замерзать. Ты здесь торчишь уже почти месяц и талдычишь одно и то же. Но я хочу помочь!» – с искренним жаром проговорил Ярье Мейнен, прижимая руки к груди. «Как ты не понимаешь, Акка что без помощи вам остается только погибать. От имени моего клана я предлагаю тебе разумный и выгодный союз, а ты упорствуешь в желании погубить свой род». Лоухи пропустила все его слова мимо ушей, тем более что слышала их уже много раз. Но ей не понравился его последний жест. Некоторые из умулетов северянина были таковы, что Лоухи не решилась бы даже взять их в руки. Она полагала себя надежно защищенной от враждебной ворожбы. Но кто знает, какие темные силы благословили род эталетар Поэтому она незаметно отступила назад, чтобы между ней и гостем оказался колодец-зрачок с заговоренной водой. «Ты мне не доверяешь», — с грустью сказал Ярье Мейнен, опуская руки и незаметно разжимая пальцы. «Ты боишься меня. Не напрасно боишься, прямо скажем». Но ведь я прилетел с миром. А потому, ака Лоухи, перестань упрямиться и расскажи, наконец, что там стряслось в или на самом деле. Это в наших общих интересах. Если там есть нечто опасное, я с моими родичами просто устраню опасность и улечу во свояси». Лоухи не удержалась и хихикнула. «Неужели ты сам еще не разобрался, есть там нечто опасное или нет?» А мне докладывают, что твои родичи весь месяц вьются вокруг Лотолы, словно чайки над дохлой рыбой. Ярьямейнын и бровью не повел. Лотола полна скверны, — подтвердил он. Но я не знаю, как подойти к этому, понимаешь, пока не выясню, в чем источник порчи. Лохи пожала плечами. И когда Лотола будет нами очищена, продолжал свои речи Тун. Вы переселитесь обратно, и все будет по-старому. Ты все время твердишь, что мне не справиться с силами, что даровала твоему роду мать Калма. Я не спорю. Я лишь прошу дай нам возможность испытать себя. Мой род может такое, о чем ты даже мечтать не способна. Да что он может, ваш род? Не выдержала Лоухи. Не думай, Северянин, что я не справляюсь о твоей родине. Пока ты разнюхивал здесь тайны рода Ловьетор. Когда вы только появились? У нас все удивлялись, почему так мало известно о клане Эталитар. А и клана такого-то по сути нет. Есть отдельные родственные гнезда, которые опасаются друг друга больше, чем чудовищ, что населяют глубины Руян-Мэри. Весь ваш клан собирается только на церемониях Калмы пару раз в год. И то не обходится без убийств. Ты называешь себя главой клана, но те пятеро тунов, с которыми ты прилетел к нам, Это, по сути, все, на кого ты можешь полагаться. И ты еще смеешь мне угрожать в моем гнезде. Я расхохотался. Дело не в количестве. Источник магии – благодать калмы. Думаешь, кто меня сюда направил? Кто подсказал, что в Луотере находится нечто ценное? Что не используется по назначению? Нечто такое, что оказалось старой, Самонадеянные Лоухи не по силам. Не пора ли передать это нечто более достойному? Вот на что намекнула мне мать Калма. «Калма не могла такого сказать!» Взвизгнула Лоухи. «Она избрала меня и мой род в хранителе Са...» В последний миг она захлопнула рот, сообразив, что чуть не проговорилась. «Значит, ты оказалась недостойной». Гарри Мейнен уже стоял по другую сторону чаши, нависая над Лоухи, словно белый медведь. Лохи опять невольно вспомнила Карху и на миг струхнула. Вот навязался на мою голову, подумала она с ненавистью. Но каков наглец? Он кощунствует, оскорбляет калму, приписывая ее воле собственную алчность и жажду власти. Проклятый лицемер. Не позвать ли стражу? Лоухи уже готова была кликнуть стражников, что караулили вход в гнездо, но опомнилась. Позвать стражу – значит расписаться в слабости. Что может стража такого, чего не может она? Но не устраивать же с наглецом бой прямо в собственных палатах. Если она убьет Ерье Мейнена, ей будет мстить весь его род. Хоть клан, говорят, и разрозненный, но ради такого случая они охотно объединятся. Кровная месть сейчас особенно не ко времени. А если он убьет ее? Лохи не была твердо уверена в своей победе. Нет, поединок не своевременно и неразумно, хоть и приятно. Но тогда что? Как внушить наглому чужаку раз и навсегда, что ему пора убираться? Лохи зажмурилась и вызвала к мыслям. Подскажи верное решение, мать Калма. И мать Калма подсказала. Лохи открыла глаза и улыбнулась в лицо северянину. «Давай призовем Калму», – предложила она, – «и спросим ее саму». Ярье взглянул на Лохи с недоверием. «Ты собираешься призвать ее? Прямо сейчас?» «Вот вода. Твой жертвенный нож у тебя на поясе. Мой в том сундуке». «Мы вместе узрим прорубь и вместе призовем Калму». А когда она явится, спросим ее, кто из нас прав. Вообще-то Лохи не вызывала калму уже несколько лет, с самого дня последнего пророчества. Не хотела тратить силы и жизнь, да и боялась. Страшное это дело – обращаться напрямую к великой богине. Страшное и опасное. Но я, Римейнен, загнал ее в ловушку. Правда, и сам туда угодил. Посмотрим сумеет ли он быть таким же дерзким на краю проруби не без удовольствия подумала лоухи вызывать калму это не одинокой старухи угрожать но Ярье Мейнен вовсе не выглядел испуганным скорее удивленным ты предлагаешь мне обратиться к калме повторил он вот так запросто прямо в собственном гнезде странно мне казалось что южные туны чистоплюе что они боятся проливать кровь. Лохи достала нож из сундука, обнажила запястье. «Ну что же ты медлишь?» Она уже держала руку над чашей. «Я готова». Зрачки ярьемые расширились, и он захохотал. Да так, что едва не выронил нож от смеха. «Разве я что-то говорил о своей крови?» Пришла очередь Лохи удивляться. «Чьей же еще кровью можно вызвать калму?» «Кровь рабов для этого не годится, только благородная кровь тунов. И если Ярье Мейнен не собирается использовать свою...» И тут она поняла. Лицо ее окаменело. Ярье Мейнен поднял взгляд, и его хохот захлебнулся. Не было больше испуганной старухи. Перед ним, скрестив руки, стояла хозяйка Похелы. «Умирайся!» – прошепела она. «Даю тебе срок до темноты!» Чтобы ты и твои прихвость не покинули пределы туннелы. Каковы бы ни были твои намерения, никогда такая мерзость, как туны клана Эталетар, больше не пересечет границ моих владений. Пусть обрушится на ваши головы гнев земли, неба и матери Калмы! Я Римейнен, пожал плечами и спокойно убрал нож в ножны. Этак вы никогда не достигнете истинного могущества. — наставительно сказал он. — Матери калме угодно, когда ее дети доходят до последних пределов. — Проваливай, или я позову стражу, и тебя выкинут. — Я не прощаюсь. Любезно улыбнулся Ярьямейна, сверкнув своими акулими — Хорошо, я сегодня покину озеро Тони, но когда я вернусь в следующий раз, Лоухи, все кланы Похелы тебе не помогут.